Вся беда юноши заключалась в том, что его способности еще дремали. Красота жизни, то изумительное, что есть в ней, уже держало его в своей власти. Но он еще не в состоянии был передать это в линиях и красках. Он без конца бродил по шумным улицам, подолгу простаивал у витрин и часами глядел на лодки, скользившие по реке и насновавшие по озеру суда. Как-то днем, когда Юджин стоял на берегу озера, на горизонте показалась шхуна, плывшая под всеми парусами. Первый корабль, который он увидел в своей жизни. Чуткая душа его встрепенулась, руки нервно сжались в кулаки, дрожь пробежала по телу. Он сел на парапет и все смотрел и смотрел, пока шхуна не скрылась из виду. — Так вот они! Великие озера, Каковы же должны быть великие моря? Атлантический, Тихий, Индийский океаны. О, море! Когда-нибудь он, быть может, попадет в Нью-Йорк и увидит там море. Но оно и здесь, перед ним, в миниатюре. И какое оно изумительное! Однако человек не может жить праздно, проводя время в мечтаниях на берегу озера, у паромов и витрин, если у него нет средств к существованию, а у Юджина их не было. Покидая отчий дом, он твердо решил добиться самостоятельности. Он хотел иметь заработок, на который можно было бы кое-как жить. Он хотел иметь возможность написать домой, что неплохо устроился. Прибыли его вещи. От матери пришло ласковое письмо и немного денег. Однако деньги он отослал обратно. Всего лишь 10 долларов, но он не так думал начинать новую жизнь. Он считал, что должен жить на собственные средства. Во всяком случае, он решил попытаться. Прошло 10 дней. Капиталы Юджина сильно поубавились. У него оставался доллар 75 центов. Надо было браться за любую работу. Нечего было сейчас и думать о месте художника или даже наборщика. Наборщик должен быть членом профессионального союза, а потому приходилось брать, что подвернется. И он стал ходить из магазина в магазин, предлагая свои услуги. Убогие мастерские, в которых он справлялся о работе, были до того неприглядны, что Юджин внутренне морщился. Но он подавил свою брезгливость. Он готов был взяться за какой угодно труд хотя бы приказчиков в булочной, кондитерской или мануфактурном магазине.